Глава четырнадцатая, в которой Владислав выкручивается как может, а Зайцев нет. Влад. Ромашке Влад доверял как самому себе. Клятву о неразглашении он не давал, государственными тайнами не делился, а две головы, как известно, лучше, чем одна. Исполнить батюшкин приказ просто. Навряд ли Марьяна воспротивится разводу, но ведь придется объяснять, кому Влад подарил имущество купца Богданова. И пусть объективно вины Влада в случившемся нет, но есть совесть, порядочность и, в конце концов, сочувствие к девушке, которую обманули. Имя Влада пострадает? Батюшка этого не допустит. А как же Марьяна? Кто ей поможет? Была надежда на тетку, и непонятно, отчего Марьяна от нее сбежала, но сбежала ведь, значит, не рассчитывает на помощь родственницы. Влад знал, что должен позаботиться о Марьяне на правах мужа, а с разводом лучше повременить. «Дела!» — протянул Добрыня, выслушав рассказ Влада о женитьбе. «Выходит, ты не с красавицей отжигал, а женился?» Влад вздохнул. «Обидно», — подытожил друг. «Однако великий князь прав. Не лезь к черным ведунам». «Я и не собираюсь», — отмахнулся Влад. «Девушке помочь хочу. Ты со мной?» «Я в любом случае помогу», — ответил Добрыня. «Хоть с ведунами, хоть с девушками. Что делать надо?» Несмотря на легкий, местами заделистый характер, Ромашка становился серьезным, когда того требовали обстоятельства. На него можно положиться. «Владислав, и как это понимать?» — строго спросила матушка, когда оба приятеля явились к ней после ужина. Когда она сердилась, то обращалась к Владу по полному имени. «Это моя вина, Лидия Алексеевна!» — тут же вмешался Добрыня. Я не успел лично и спросить разрешения. Прошу великодушно простить. Ты? Изумилась матушка, обращая взор на Ромашку. А при чем тут ты? Видите ли, Лидия Алексеевна, у моей невесты случились жизненные затруднения. Дом пострадал при пожаре, и это все вещи, что удалось спасти. «Девушку приютили знакомые, но некуда было разгрузить под воду. И у меня, как вы знаете, помещения не позволяют». «Невеста!» — воскликнула матушка, обретя способность говорить. А Влад предупреждал, предлагал выдать Марьяну за сестру какого-нибудь приятеля. Так нет же, Ромашка пожелал назвать ее своей невестой. «К тому времени, как весть до моей матушки дойдет, ситуация уже разрешится», — отмахнулся он от Влада. «А так надежнее». «Полагаете, у меня не может быть невесты. широко улыбнулся Добрыня. «А матушка не знает», — перебил он, — не успел сообщить ей эту приятную новость. «Вы позволите, Лидия Алексеевна». Дня два-три, не более. Матушка позволила. Влад не сомневался, что тем же вечером она сядет за письмо. Почта доставит его быстро, но несколько дней до того, как в Москву примчится Аглая Кузьминишна, у них есть. Двух зайцев одним выстрелом радовался Добрыня. И с матушкой повидаюсь, и время на дорогу не потрачу. «А если батюшка явится?» — засомневался Влад с нагайкой. «У батюшки дела. Сады, теплицы. Сам знаешь, он хозяйство без присмотра не оставит». «А матушке что скажешь?» «Скажу, что расторг помолвку», — захохотал Добрыня. «Она еще и обрадуется». В роль жениха он вошел так крепко, что, увидев Марьяну Ильинишну, тут же представил себя ее мужем. «Му... муж?» — шепотом спросила Марьяна, прячась за Влада. Ему польстило то, что она видела в нем своего защитника. «Он шутит», — успокоил Влад. «Позвольте представить. Мой старинный приятель. Добрыня!» — произнес тот, остановившись перед Марьяной. — А вы, миленькая, мне понятен интерес Влада. «Ромашка — Ромашка! — прорычал Влад, сделав свирепое лицо. Добрыня чихать хотел на его предупреждение, а Марьяна зарделась, однако не смутилась. — Какой еще интерес? — бойко поинтересовалась она. — Глупости? — Вовсе и не глупости, — живо возразил Добрыня. — Иначе что бы мы тут делали? — Кстати, да, — Марьяна обернулась к Владу. — Что? Вы сказали, надо поговорить. — Садитесь. Влад распахнул для нее дверцу ведомобиля. — По дороге поговорим. — Ты обещал пустить меня на место водителя, — напомнил Добрыня. — Да и вам говорить удобнее будет, если я сяду за руль. Вождение оба приятеля освоили в академии. Правда, Влад не без содрогания вспоминал, как ромашка тормозил, резко, со скрежетом колес, но, во-первых, Влад чувствовал вину перед другом. Он втянул Добрыню в неприятности, прикрывая собственные тылы. Во-вторых, поговорить с Марьяной надо, и это удобнее сделать, не отвлекаясь на дорогу. «Как ваше самочувствие...» После случившегося поинтересовался Влад, когда ведомобиль двинулся в сторону тракта. Стартовал ромашка, к слову, плавно. — Нежнее, нежнее, — говаривал инструктор по вождению. — Что вы дергаете, Будто корову за титьку. Помнится, это образное сравнение ромашку впечатлило. — Все в порядке, благодарю, — вежливо ответила Марьяна. «А почему? от тетушки? «Вы вопросы задавать приехали?» Перебила она, вспыхнув. «Я отвечу, но после того, как вы объяснитесь...» «Простите?» — Влад собрался, чтобы ничего не перепутать. «То, что он собирался сказать Марьяне правдой, можно назвать лишь отчасти. Дело в том, что я позволил себе кое-что, что не предполагает... «А вы проще говорить умеете», — вздохнула вдруг Марьяна. «Без этого вот!» Она сделала неопределенный жест рукой, но Влад ее понял. Он порой и сам тонул в витиеватых фразах, принятых в обществе. С Ромашкой они общались без политеса, с братьями тоже, а матушка требовала, чтобы Влад соблюдал этикет, особенно при общении с дамами. «Если проще, то вчера я наведался к вам домой», — сказал Влад. «Посчитал, что есть кто-то, волнующийся о вашем отсутствии, и обнаружил, что дом продан. Ваш нотариус подтвердил, что все имущество теперь принадлежит некоему Пастушкову. Вы его знаете?» Марьяна молчала. Она смотрела вперед, но невидящим взглядом. Платок сполз с головы, на плечо упала плохо заплетенная коса, и Владу хотелось погладить ее по растрепанным волосам, утешить, но... «Нет, не знаю», — наконец выдавила Марьяна. «И что же дальше? Вы приехали предупредить меня об этом? Приехал сказать, что ваши вещи находятся у меня. Таня не знала, куда податься, и я предложила разместить их у себя». Временно, э, вернее, у моей матушки. И так как матушка потребовала объяснений, а я не мог признаться в своем интересе. Это звучало паршиво. Объяснять обманутой девушке, что он не хотел расстраивать матушку, как-то не по-мужски. Влад закончил, едва преодолевая отвращение к самому себе. «Добрыня благородно согласился выдать себя за вашего жениха временно. Мы думали помочь вам переехать к тетушке». «Что ж», — Марьяна сняла платок и расправила его на коленях. «Благодарю за участие. Таня у вас?» «У матушки», — подтвердил Влад. «Мы сегодня же заберем вещи. У вас еще есть родственники?» «Есть где остановиться?» «Есть», — ответила Марьяна. Влад чувствовал, что она говорит неправду, но не мог уличить ее во лжи и предложить ничего не мог. «Ах, да», — спохватилась Марьяна. «Я обещала сказать, почему не хочу жить с тетей. Это просто. У меня нет желания становиться жрицей. И жить в скиту я не смогу». «Возможно, у вас есть... был... жених», — предположил Влад. «Кто-то возьмет на себя ответственность, позаботится о вас». Марьяна взглянула на него с сочувствием. «Я сама о себе позабочусь», — заявила она. «И начну с того, что найду этого мужа-мерзавца и потребую развод». Добрыня резко ударил по тормозам, Влад едва успел убереться рукой в переднее сиденье и подхватить Марьяну, не позволяя ей упасть вперед. — Заяц! — виноватым голосом произнес Добрыня. — Жалко давить бедолагу.